Глава пятьдесят вторая. Ляля и Павлик полован на выставках, а спустя совсем немного времени с выставки, проходившей в Ростове, наша лялька вернулась с титулом юного чемпиона России. Я плохо разбираюсь в собачьих титулах и званиях, но знаю, что до девяти месяцев собака считается щенком и априори быть чемпионом не может. Щенкам и быкам дают временные региональные титулы, типа Лучший щенок выставки, лучший бэбик выставки. Видимо, потому, что щенки еще глупые и могут зазвездиться, а это очень вредно в нежном возрасте. Наша Ляля только-только вступив вперед в юниорство, стала чемпионом, но, кажется, звездной болезнь ей не грозит. Лялечка, несколько слов о спорте. В микрофон говори четко и по делу. Лялька лежит в своей норе по откуханным диванчикам, высовывшись наполовину корпуса. А каком спорте? Ну, это так образно говорится, не бери в голову. Расскажи, как ты на выставку ездила? Собака посмотрела на меня снизу вверх, обнажив белки глаз, и сразу стала такой бедной, бедной, несчастной, несчастной. Это не я туда ездила, это меня туда ездили. А я дома хотела пить и мультики смотреть. Все равно расскажи. Вот вы сели в автобус соленый. А что потом было? Потом мы подружились с Павликом. Павлик, он же Полован, молодой пес породы Сиба Ину. Павлика тоже отправили в Ростов одного, и он тоже нервничал, хоть и не подавал видо. Ты со мной поедешь? Я Павлик, а ты кто? Вежливо поинтересовался он. Я Ляля. -ля. Мы куда едем? Кататься. Я там уйду хочу. У меня там Куба и Маня. Я маминый папина. И я маминый папин. Но надо ехать на выставку. Надо? Надо. Почему? Потому что все собаки ездят на выставке. Видишь, мы тут не одни. И правда в салоне большого автобуса было восемь человек, и у каждого по две-три собаки. Все собаки находились в клетках, которые призваны были обеспечить безопасность их поездки. Я не хочу в клетке. Меня мама не садит в клетку. Туда только Куба любит прятаться. Попробовала возмутиться Ляля. Надо, надо, надо. Баблик с присущей его породе японской выдержкой и сам сидел в клетке спокойно. Ильялю призывал к тому же. Автобус двинулся в ночь. Двуногие пассажиры весь вечер веселились, болтали, смеялись, до тех пор, пока не заснули в своих неудобных креслах. А четвероногие в своих просторных клетках уснули сразу. Слишком много было эмоций, чтобы растрачивать остаток сил на пустые разговоры и веселье. Утром выставочная подготовка, навалившись на людей лёгкой суетой, вдребезги разбивалась о броню собачьих клеток. Обитатели островков безопасности, невзирая на шум, гам и острые посторонние запахи, чувствовали себя как за каменной стеной. В их клетках царило умиротворение. Однако пришло время, и по громкой связи объявили: «Золотистые ретриверы, пятый ринг!» «Ляля, -ля, собирайся, скоро нам выходить! Давай я тебя напоследок причешу!» – заволновалась заводчица Алена. Павлик собрался было идти с лялькой, но Алена отодвинула его обратно в клетку и закрыла дверцу убежища. Павлик напутствовал подружку по-японски кратко и емко. «Сохраняй спокойствие! Сохраняй свой дзен! Ты самая красивая!» По рингу ляля бегала с правильными мыслями. «Я красивая, а Бытька говорит, что я толстая, а я красивая и умная. Я маме папина. Приеду, повалю Бытьку и ухо ей наизнанку выверну. Отчего она дразнится? Как сама, так дома мультики смотрит, а как я, так сразу толстая». В ринге Лялю смотрел суровый дяденька. Он ее гладил по спине и по бокам, смотрел в зубки, щупал ее скакательные суставы на задних лапах, смотрел в глаза и очень Лялю смущал. Потом Ляля опять сидела с Павликом. Потом Павлика забрали, и Ляля ему крикнула вдогонку. «Сохраняй свой зень!» Потом Лялю еще раз выпустя кали в ринг, где она бегала в толпе собак разных пород. Это называлось «Бест». В быстии участвовали собаки, занявшие первые места в соревнованиях среди собак своей породы. Там Ляля заняла третье место. Потом заводчича Алена писчала и целовала Лялю и Павлика, и обоих вместе, и каждого в отдельности. Павлик встревоженно посмотрел на Лялю. Ей нужно отдохнуть. Ее поток энергии Ци слишком закручен, а энергии Цю уже перестала себя контролировать. Если она не перестанет пищать, то энергия ми перейдет в критическую фазу зю, и мы останемся без ужина. Потом они жили в гостинице. Там Лялька с Павлухой набилисьлись по кроватям и по потолку. Но сначала они продемонстрировали строгой тётеньке директору гостиницы, что они хорошие детки. Когда директор ушла, удовлетворенные примерным поведением собак, их выпустили побегать по двору гостиницы. Спали Лялька и Павлик не в клетке, но все равно друг на друге. Так им было привычнее. На следующий день команда выдвинулась в Краснодар. «Зачем мы туда едем? Я домой хочу!» Попыталась возмутиться Ляля. «Кататься!» – уверенно ответил Павлик. В Краснодаре Лялю и Павлика выпускали в ринг по два раза. И четыре раза Аленя на энергии цель переходила границу опасной энергии зюм. Собаки устали вытирать морды от ее поцелуев, уши закладывала от вибраций заводчицы. Лялька сделала перерыв в рассказе и вылезла из норы. Дай плюшку. Скоро будете ужинать. Вот Куба с папой придут из магазина и я вас покормлю. Ты меня сейчас покорми, а потом вместе с Кубой. Ай. Потерпи. Расскажи лучше, как вы обратно ехали. Ляля полезала себе левую заднюю пятку. «Мы обычно ехали. Мы с Павликом спали, а потом ты пришла и меня забрала домой. Ты больше не уедешь меня так надолго». «Что мне ей сказать? Конечно, уеду. В апреле мы поедем все вместе. Бетти, Коба, ты, Алена, Наташа и я». «Ты точно поедешь?» «Я очень постараюсь». Ляля положила мне голову на колени, и я погладила ее по шишке роста. Это ты где так ударилась? Шишка стала больше, чем была. Нигде я не ударялась. Странно. Кто ж тебя так покоцал? Маня тоже пришла посмотреть на свою покоцанную ляльку. Это у нее рог славы растет. Она теперь рогатая будет. Я не рогатая. Рогатая и толстая. Мам, чего она? Она? Лялька от обиды опять заползла в свою нору под кухонным диванчиком. В дверной скважине послышался скрежет ключа. Это Куба с Эдиком вернулись из магазина. «Возьми Ляльку, ей надо пописать перед сном», – попросила я мужа. «Сейчас! Лилек, иди к папе!» Пока я снимала с Кубы гулятельную амуницию, Эдик на кухне выманивал Лялю из-под дивана. Та не выманивалась. «Она не хочет в туалет!» констатировал муж. «Как это не хочет? Она днем ходила, а уже девять вечера. Она упирается. Я не могу ее вытащить из норы». Лялька еще глубже упал, зла в темноту. «Не пойду. Тебе нужно в туалет». «Не нужно. Постели мне пеленку». «На пеленку стыдно ходить, ты уже большая». «Я маленькая. Я маме папина». Хочу, а не кататься. Понятно. Пришлось взять кусок оставшейся от ужины котлеты и выманить маме папину чемпионку на свет Божий. От Божьего света оказалось рукой подать до ближайшего куста, где лялька и сделала свой вечерний туалет. Ночь лялька спала с нами, на кошке на месте, уперевшись спиной в Идика, а лапами в меня. Ляль, тебе не жарко? Попыталась намекнуть я. Я не уйду. Да пожалуйста, только тебе ведь жарко. Ну и что? Кем тут теперь всегда буду спать? В жаркой постели юная чемпионка России выдержала до полуночи, а потом все-таки свалилась на прохладный пол. Охлаждать свои ци, ми, зю и тю.